5. Но вот и карнавал кончился. Наступила самая настоящая весна. И вместо песни «Приди весна скорее» смело можно было петь «Весна пришла». Потом начался июнь. Четыре ёлки уже успели осыпаться. Но ни один из приглашённых врачей не подал ни малейшей надежды на исцеление. Тётка стояла на своём. Даже известный как мировое светило доктор Блесс пожал плечами и удалился в свой кабинет.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 К их числу относились также паттер и внуки. Даже ближайших членов семьи с большим трудом заставляли приходить вовремя, а с паттером дело обстояло совсем плохо. Несколько недель он еще безропотно терпел из уважения к старой прихожанке, но потом заявил дяде, смущенно покашливая, что дальше так не пойдет. Правда, само торжество длится недолго, каких-нибудь 38 минут,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 Капеллан, правда, слышал уже о том, что здесь творится, но представлял себе это очень смутно. Дядя Дорожа подвел Капеллана к тетке. Он, дескать, будет сегодня вместо Паттера. Тетка, ко всеобщему удивлению, восприняла перемену программы весьма спокойно. И вот гномы стучали молоточками, ангел шептал, семейство пропело «О, милая елка!». Потом все ели печенье, потом запели еще раз...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 чтобы понять, что усилия врачей ни к чему не приведут, но при этом не желавший помещать тетку в клинику, был в то же время достаточно деловым человеком, чтобы устроить все как надо на долгий срок, по-хозяйски рассчитав все издержки. Прежде всего, уже с середины июля были приостановлены экспедиции внучат. Выяснилось, что они обходятся слишком дорого. Мой находчивый кузен Иоганн который поддерживает прекрасные отношения со всеми деловыми кругами, отыскал бюро по сохранению свежих ёлок при фирме «Зедербаум» – весьма солидном предприятии, которое уже почти два года сберегает нервы моим родственникам. Спустя полгода фирма «Зедербаум» выпустила абонемент на поставку ёлок по сниженным ценам и предложила всякий раз заранее устанавливать силами специалистов по хвойным иголкам доктора Альфаста срок годности ёлки – Так, чтобы уже за три дня до того, как старая елка окончательно выйдет из строя, доставлять новую и без спешки украшать ее. Кроме того, предосторожности ради был создан резервный фонд численностью в две дюжины гномов и три ангела для верхушки. По-прежнему уязвимым местом остаются сладости. Они проявили разительную склонность таять и стекать с дерева быстрее и бесповоротнее, чем воск. По крайней мере, в летние месяцы. Все попытки сохранить их при помощи скрытых холодильных приспособлений в состоянии рождественской твердости до сих пор оканчивались неудачей. Равно как и попытка добиться возможности сохранить дерево путем бальзамирования. Тем не менее, семейство будет очень тронуто и признательно за всякое предложение, которое удешевит этот непрекращающийся праздник.